45. -е. А вот и бал. Ролана. День бала, от мысли о котором мои ноги едва не подгибались, приближался. Завтра. Сияла бабушка, взволнованно улыбаясь. Уже завтра решится твоя судьба, внучка. Время было вечернее. Лучи заходящего солнца золотили землю, проникая в окно моих комнат. «Но что ты такое говоришь?» Нервно поджала я губы, расчесывая щеткой волосы. И стараясь не обращать внимания на платье которое Марианна привезла вчера с самого утра. Вот только оно так переливалось и притягивало взгляд, отчего я снова и снова смотрела на него, волнуясь пуще прежнего. Это просто бал, не более. На самом деле я так не считала. Словно влюбленная дурочка надеялась и верила, что Лимар уделит мне внимание или сделает что-то такое, от отчего мое скучающее по нему сердце зайдётся в бешеном ритме. Сама все увидишь и поймешь дитя. Прозвучал загадочный ответ. «А сейчас давай, ложись спать пораньше. Тебе нужно хорошенько отдохнуть. Ведь на завтра запланировано многое». Поцеловав меня в лоб, старая госпожа покинула комнату, прикрывая за собой дверь. Прошло примерно минут десять после ее ухода, как слуха коснулся стук. «Входи», — вздохнула я. Знала, что пришла Инесса, дабы закрепить освоенные мною знания. «Устала?» Спросила девушка, переступая порог. Это не имеет значения, матнула я головой. Я не могу совершить ошибку. Приступим. Последующий час мы кружились с ней в танце по комнате, а потом я отвечала на вопросы о государстве, в которое меня перенесли сами боги. Я гордилась собой, ведь за столь короткий промежуток времени мне удалось усвоить необходимое. Не спорю, я работала, не покладая рук проводя бессонные ночи над историей мира и заметками Нес, рассказывающими о самом основном, что должна знать каждая уважающая себя леди. «Отлично!» — довольно кивнула моя управляющая. «Теперь я могу быть спокойна». Мы решили, что сопровождать меня на бал будет именно Инесса. Бабуля отказалась, ссылаясь на то, что от высокомерных физиономий знати у нее может случиться приступ изжоги. «Самое главное помним», — смотрела в мои глаза Несса. Держи невозмутимость на лице. И чтобы не произошло, не вздумай опускаться до ответных оскорблений. Знать это рассадник лицемерия, порока и безнравственности. Стоит им только почувствовать твою слабину, как они тут же заклюют. И ещё. Инесса замолчала, нервно поживав нижнюю губу. Даже если леди Сильвия и ее внук проявили к тебе внимание, ты не должна показывать на людях, что между вами есть какая-то симпатия или доверительные отношения. Слышишь? Ни в коем случае. Уверена, другие бы незамедлительно попытались донести это до окружающих. Будь они на твоём месте. Но ты так не поступай. Ты можешь продемонстрировать лишь уважение, не проявляя ни намека на то, что вас связывает что-то большее. Хорошо. Закивала я, вздыхая. Кровь шумела в ушах. Так сильно переживала, что сама на себя была не похожа хотя, если разобраться, я уже почти потеряла прежнюю Сашу. После ухода Инессы думала, что усну быстро, но сон пришел не сразу и был прерывистым и тревожным. А один раз я и вовсе подскочила на кровати, чувствуя, как на коже выступили холодные капельки пота. Причиной тому являлось сновидение, в котором лимар пригласил меня на танец, что уже было из ряда фантастики. Мы кружились с ним в больной зале по начищенному до блеска паркету. Ловя завистливые взгляды аристократии, танец наполнял счастьем, как вдруг моя нога подвернулась, и я повисла на опешившем сыне герцога. Со всех сторон послышались злорадные смешки и колющие слух неодобрительные высказывания. Алимар взял и отстранился от меня, осуждающе фыркая. Успокоиться после такого ужаса удалось не сразу, но потом в голове что-то щелкнуло. Из каких пор я стала такой впечатлительной? Спросила сама у себя, ощутив прилив сил, который мне был так необходим. И не через такое проходила. Я все выучила до мельчайших подробностей. И если кто-то все же пригласит меня на танец, в грязь лицом точно не ударю. Не спорю, хочется, чтобы это был именно сын герцога, но небеса на землю не упадут, если желаемого не произойдет. Ничего, переживу. От самовнушения стало легче, даже удалось выспаться. Утро встретила с улыбкой на устах. За окном пели птицы, а комната наполнилась ароматами цветов, тоносящихся из сада. В груди неустанно кружили эмоции. «Госпожа», — стояла за моей спиной Инесса, пока мы завтракали всей семьей, «Нам нужно определиться с прической». «В прошлый раз у тебя вышло отлично», — кивнула бабушка. «Благодарю вас», — ответила Нес. У меня есть несколько идей, но на их воплощение требуется время. Я поняла тебя. Отодвинув недоеденную овсяную кашу со свежими ягодами, я поднялась из-за стола. Последующие три часа я сидела перед зеркалом, сдувая с лица локоны волос, щекочущую кожу. Вот это мне нравится куда больше, чем предыдущее. Довольно кивнула Инна, сопридирчиво оглядывая сложную прическу. Ну как? Очень красиво. — выдохнула я, улыбаясь. «И все же чего-то не хватает», — поморщилась девушка. «Я знаю, что». Донеслось внезапно от дверей, скосив глаза, увидела старую госпожу. «Ты такая красивая, Ролана!» — улыбнулась она, смахивая слезинки с ресниц. «Ну, бабуль!» — занервничала я, ощущая ускоренное сердцебиение. «Не плачь!» «Это я от радости, дитя!» Попыталась успокоить меня старушка. Хотела тебе кое-что подарить. Подарить? хлопнула я ресницами. Да, кивнула женщина, входя в комнату. Эту диадему я купила уже давно. Она дожидалась своего часа. И вот он настал, внучка. Сделав несколько шагов, бабушка осторожно опустила украшение на мою прическу, которая села превосходно, сочетаясь с больным платьем. «Вот теперь идеально», — всплеснула руками Нес. «Согласна», — всхлипнула пожилая женщина. «Ну, бабуль», — мой голос предательски дрогнул. Все, больше не буду», — заверила пожилая женщина. «Ухожу, а вы продолжайте, скоро уже выезжать». И это было правдой. За окном подкрадывался обед, а мне стоило еще заняться макияжем и надеть наряд, как и потратить немало времени на поездку до Замка Его Величества. «Тебе тоже нужно привести себя в порядок», — вздохнула я, смотря на подругу в зеркало. «Я — это ерунда, главное ты», — подмигнула мне она. Обед, во время которого есть, совершенно не хотелось. Осторожное купание, чтобы не задеть прическу, макияж, облачение в больное платье. Бабушка, дети и Тор провожали нас с НС и до экипажа, желая хорошо провести время я улыбалась им хотя на деле едва с ума не сходила от волнения все будет хорошо внушала себе я справлюсь я совсем справлюсь и вот нес подала сигнал кучеру который направил красавцев кары и луром подаренных леди Сильвии, в сторону ворот всю дорогу нес отвлекала меня успокаивая разговорами как же сильно я была благодарна этой девушке она мой ангел хранитель без которого я бы точно не справилась А перед королем? Спрашивала она меня уже по какому кругу. Присесть в почтительном реверансе и не выпрямляться, пока его величество не позволит. Ответила я, не мешкая. Правильно. Удовлетворенно кивнула Инесса. Ты все знаешь, главное, не запутайся. Легко сказать. Буркнула я краем глаза, замечая, что мы проезжаем мост. Это значило, что до замка рукой подать. С каждой секундой мое сердце билось все чаще. Прикрыв глаза, сделала глубокий вдох, затем выдох. Все будет хорошо». Инесса подалась вперед, сжимая мою ладонь. «Я верю в тебя». Благодарно улыбнувшись девушке, я вновь сместила взгляд в окно экипажа, наблюдая массивные ворота, за которыми открывались ухоженные королевские угодья. А вдали величественно возвышался замок с острыми шпилями башен, пронзающими облака. Чем ближе подъезжали, тем отчетливее я могла рассмотреть. Изящные фонтаны, причудливые скульптуры и многочисленные мощные дорожки, убегающие в разные стороны. По ним уже с важным видом прогуливались благородного происхождения дамы и господа, поблёскивая своими украшениями и дороговизной нарядов. Они только внешне красивы, — хмыкнула Нес, проследив за моим немигающим взглядом. Да и то далеко не все, поверь. Время мчалось неумолимо. И вот экипаж подвез нас к высокому парадному входу с широкой белоснежной лестницей из мрамора, вдоль которой выстроились вышкаленные королевские стражники с невозмутимыми физиономиями. «Ну что?» — улыбнулась Инесса. «Готова?» Готово. Решительно кивнула я, и в ту же секунду дверь экипажа распахнулась. «Госпожа», — склонил голову нанятый мной кучер, — «мы прибыли».